Глянув на доктора, повторила. «Вера настояла, чтобы я к вам приехала». Артем кивнул, записывая. уточнила анамнез, нет ли травм головы, не было ли обмороков, как она спит, что ест, есть ли стрессы. Ксения отвечала охотно, упомянув, что в городе много работает, вышивает для модисток, помогает сестре с делами. А еще, добавила она с легкой улыбкой, нервы, знаете ли, от суеты. Артем понял, что вышивание — это, конечно же, больше для души, нежели необходимость. Одно золотое кольцо с камнем на мизинце Ксении стоило, как вся эта больница. но «Нервы? Ну да, у всех они, и у бедных, и у богатых». «Пульс ровный, неврологических отклонений не видно», — произнес Артем, осмотрев пациентку. «Мигрень, скорее всего, сосудистая, вызванная переутомлением и, возможно, наследственная». «Вера Николаевна, сводная вам сестра по какой линии?» «По отцовой. У него или у его деда имеются похожие симптомы?» Ксения задумалась. ну папеньки он, бывало, страдал от головной боли, когда жив был. Понятно. Мигрень штука упрямая, лечению тяжело поддается». «И что же, ничего не поможет?» «Ну, почему же? Первонаперво покой. Меньше шума, света, суеты». С в темной комнате, занавески плотные. Пейте отвар валерианы успокаивает нервы. В уездной аптеке спросите бромид калия. По чайной ложке порошка на ночь, разводите в воде. Если боль сильная, можно кофеин. Он сосуды сужает, но не чаще раза в неделю, иначе хуже станет. «Кофеин?» — понимающе переспросила девушка. «Кофе». «Ах, кофей. Кофе я люблю». «Так он лечит головную боль?» Не лечит в прямом смысле, но кофеин, который содержится в кофе, сужает сосуды головного мозга. Этим объясняется эффект таблетки, когда после крепкого кофе головная боль становится меньше или вовсе проходит. Но надо помнить, что сосуды периферийной системы под влиянием кофеина расширяются. Отсюда на какое-то время у гипотоников повышается артериальное давление. Вы давлением не страдаете? Нет. Растерянно ответила девушка, для которой все сказанное показалось каким-то непонятным заклинанием, что только прибавило авторитета Артему в ее глазах. «Ну вот и хорошо. Пейте кофе, когда совсем невмоготу станет. И еще компрессы холодные на лоб помогают». Ксения слушала внимательно. «Вот я тут все вам записал». Он протянул бумажку с рецептом и рекомендациями. «Какой интересный слог», — произнесла Ксения, внимательно вглядываясь в слова. «Вы из другой страны приехали?» артём не сразу понял, почему она задала такой вопрос. И только когда увидел газету, на столе сообразил. «Ять!» Артем замер, его щеки вспыхнули. Он понял свою ошибку. В 1916 году орфография еще не реформирована, и слова вроде «бромид» или «рецепт» писались с ятьем и твердым знаком. В его времени, в 21 веке, эти буквы давно исчезли, и он, увлекшись, написал по-современному. но теперь Ксения смотрела на него с любопытством. Ее губы чуть дрогнули в улыбке, явно смущенной, полной непонимания. Артем почувствовал себя школьником, пойманным на промахе. Надо было выкручиваться и быстро. — Ксения Николаевна, — начал он кашлянув и придав голосу уверенности. — Вы правы, мой недосмотр. Ну, видите ли, я страдаю особой формой недуга, редкой, знаете ли, дисграфией неврологического генеза. Это когда мозг, перегруженный медицинскими выкладками и заботами о больных, иногда путает архаические графемы вроде ятя или ера с упрощенными формами. Синдром, так сказать, когнитивной диссоциации, описанный еще доктором Шарко, но в России малоизвестный. Прошу простить, но, думаю, в аптеке поймут и без ятя. Он говорил быстро, намеренно сыпля за умными терминами, чтобы сбить ее с толку. Ксения моргнула. Ее большие детские глаза округлились, и она, явно не ожидавшая такого плотного потока ученых слов, слегка наклонила голову, будто пытаясь вникнуть. Ее улыбка стала шире, но теперь в ней было больше восхищения, чем насмешки. «Ох, Иван Павлович», — сказала она, аккуратно складывая рецепт в муфту. «Вы и вправду занятный доктор. Диссо... диссоциация, говорите?» «Но раз Шарко, то я верю». Она чуть прищурилась, ее взгляд стал игривым. «Только в следующий раз ять не забудьте, а то аптекарь меня засмеет». Артем выдохнул, чувствуя, как жар спадает с лица. Он кивнул, стараясь скрыть облегчение. «Не забуду, Ксения Николаевна», — сказал он, встав и указав на дверь. «Если мигрень не отступит, приезжайте, проверим». Девушка встала, поправляя платье, и ее улыбка стала теплее, почти кокетливой. «Спасибо, Иван Павлович», — сказала она. Ее голос был мягким, но с намеком. «Я вижу, что Вера Николаевна была права. Вы не только хороший доктор, но и человек душевный. Если буду в Зарном, загляну еще. Можно?» Артем почувствовал, как щеки теплеют, но кивнул, сохраняя сдержанность. «Конечно, Ксения Николаевна, если что, приезжайте». Она кивнула, надела перчатки и направилась к бричке, бросив на него последний взгляд, полный интереса. Артем проводил ее взглядом. Доктор не заметил, как за плетнем у тропинки появилась фигура анна львовна Но она остановилась заинтересованная явно не здешней посетительницей такого уровня. Взгляд девушки, обычно теплый, был теперь холодным, как утренний иней. От нее, конечно же, ничего не ускользнуло, ни одна деталь, ни улыбка гостьи, ни заинтересованный взгляд, задержавшийся на Иване Павловиче чуть дольше, чем нужно. Анна сжала учебник, который несла. Губы превратились в тонкую, едва заметную линию. Учительница шагнула к крыльцу. «Иван Павлович», — сказала она, увидев доктора на пороге, — «конечно, а где же ему еще быть?» «А вы заняты? Я думала, что вы свободны». «Анна Львовна, я освободился». «Кто эта барышня?» Она кивнула на уезжающую бричку. «Неужели новая пациентка? Такая красивая, богатая? Я думала, такие к нам не заглядывают, не их уровень». Артем повернулся, уловив ее тон, и его брови слегка поднялись. «Анна Львовна», — сказал он, «это Ксения Николаевна, сестра Веры Николаевны. Приезжала из города, мигрени ее мучают». «Я смотрел, дал советы. Обычная пациентка». она кивнула, будто принимая ответ. она послушай». Начал Артем, вдруг вспомнив про Субботина. «Есть дело одно очень важное. Вчера Субботин приходил ко мне уже ночью. У нас разговор состоялся очень нехороший. Субботин намекал, а если говорить открыто, то угрожал, что может нам неприятности устроить. Надо быть осторожнее, Гробовский». Иван Павлович перебила Анна, словно бы и не слушая, что он сейчас сказал. «Мне сейчас некогда. Уроки ждут дети. Если Субботин что-то сказал, разберемся потом. А ты, вы, занимайтесь своими пациентками. Мне пора». Она развернулась и быстро пошла к школе, не оглядываясь. Артем замер, его рука протянутая, чтобы остановить ее, повисла в воздухе. Он хотел крикнуть, объяснить, что угроза от субботина реальна, что ее подполье, ее хорошие люди под прицелом, но слова застряли в горле. Анна исчезла за плетнем, а он остался у крыльца, чувствуя, как тревога сжимает грудь. «Женщины!» — проворчал он и пошел обратно в кабинет, громко хлопнув дверью. Глава 14 Вера Николаевна Ростовцева поблагодарила доктора лично. «Спасибо вам, Иван Павлович, за всё. За Юру, за Ксению, кузину. Ну и за то, что терпели мой характер инсупортабль». «Несносный характер». «Нет, нет, не спорьте. Я знаю, что говорю. Сегодня в субботу выписывали сразу двоих, Марьяну и Юру. Слава богу, кризис у обоих миновал». Так что эти пациенты вполне могли долечиваться на дому, так сказать, амбулаторно. «Вот книжка», — прощаясь, Юра вернул Майнрида. «А, впрочем, мы же можем ее и сами в библиотеку завести. Ну, в школу, верно, мама?» «Конечно, конечно», — поднимаясь со стула, заверила Ростовцева. Спрятав улыбку, Артем протянул ей листок бумаги. «Вот, я тут написал, как с Юрой дальше. Что ему можно, чего нельзя. Рецепт вот, вы купите в городе, в аптеке». Да и сам я буду наведываться к вам два раза в неделю. А про юг вы подумайте, если будет к тому возможность. Вот уж не знаю, доктор. Поправив шляпку, помещица растерянно улыбнулась. Времена нынче, сами знаете какие, война. Ах, скорее бы уж кончилось, скорее бы нам германца разбить. Да уж, вздохнув, покивал Иван Палыч, скорее бы. но Он проводил ростовцевых до брички, еще долго стоял во дворе, махал вслед рукой. Разбрызгивая грязь, прокатила мимо почтовая тройка с двуглавым орлом на фургоне. За ней показалась обычная крестьянская телега, запряженная резвым вороным коньком. Лошадью правил кряжистый седобородый дед, смуглый, жилистый, вполне еще крепкий и чем-то похожий на цыгана. Сапоги, полосатая косоворотка под серым городским пиджаком, армяк. — А, Степан Ильич, — узнав, поздоровался доктор. — Доброго денька, за внучкой приехали. — И вам не хворать. Дед приподнял картуз. «За ней». Лицо Степана Ильича, или, как его называли в селе, Степана из камня, нельзя было назвать приветливым. Впрочем, испокон веков Степан всегда был хмурым, о чем все деревенские хорошо знали. «Ну, доктор, сейчас заберу. Сколь должны?» «Я же вам уже говорил, Степан Ильич. Лечение в земской больнице бесплатное», — терпеливо пояснил Иван Павлович. Только вот держать пациентов до полного излечения мы не можем, мест мало, ждем еще раненых. Вот, проходите. С Марьяной вашей все хорошо будет, перелом срастется, я пригляжу, захаживать буду. Да лечу захаживать-то, Степан Ильич хмыкнул и поднялся по ступенькам крыльца. Особливо, коли развезет все. Ничего, как-нибудь справлюсь. Степан Ильич был местный лесник и жил в верстах в пяти от села на хуторе Камень. Отсюда, кстати, и прозвище. Марьяна как-то обмолвилась, что камень там и вправду имелся. Большой такой булыжник, коему когда-то поклонялись предки местных жителей. Да и сейчас многие не забывали. А лесника откровенно побаивались, поговаривали, что он с самим чертом путается. Судя по нелюдимому характеру, лесника, вероятно, не врали. — Ой, деда, — растерянно моргнула Марьяна, — приехали уже. Особой радости в голосе ее что-то не было слышно. Да и вообще, похоже, что в больничке-то ей в последнее время нравилось. Постоянно кто заходит, то доктор, то Аглая, опять же, раненые. Особенно один, рядовой Елисей Терентьев, ликом юный, несколько застенчив. Однако вот к Марьяне частенько захаживал, садился на край койки, рассказывал что-то веселое, да гладил девчонку по руке. А та и не возражала. «Да, на хуторе-то такого веселья не будет, тем более пока еще перелом срастется как следует. Ну, поедем, мне на дальний кордон еще. Повадился там кто-то дичь бить, надо проверить». Схватив Марьянку в охапку, словно дрова, дед легко перенес ее в телегу. Иван Палыч пошел следом, прихватив костыли. Слава богу, нашлись в чулане». «Значит так, Степан Ильич, работай, внучку не нагружать, и пока пусть на костылях ходит, а там приду, поглядим». Ничего не ответив, лесник лишь хмуро кивнул да натянул вожжи. «Но...» «Прощайте, Иван Павлович», — помахала рукой Марьяна. «Скорее даже не доктору помахала, а вышедшему на крыльцо Елисею. И так это от деда украдкой». Ну вот, вернувшись в смотровую, Артем подмигнул Аглае. Теперь со своими девчонками уборку, и будем спокойно ждать новых больных. Иван Павлович, снова раненых привезут. Доктор пожал плечами. Так вы праве сказали. Ну что, фронт-то не так уж и далеко, немцы под Ригой. Господи, перекрестилась девчонка, воюем, воюем, и все конца краю нет, и немец вон, под Ригой. а там и до Петербурга недалеко. Переименованную в Петроград столицу, все деревенские продолжали по-прежнему величать Петербургом. «Как думаете, Иван Павлович, когда хоть война кончится?» «Когда? Эх, девонька, девонька, лучше бы спросила, как». «Господи, скоро ведь и царя, того. Но потом большевики, Ленин, гражданская И кровь, кровь, кровь. И главное, ведь не предотвратить ничего. И это самое страшное. А? Война? Да черт ее знает». «Да, третий год войны сказывался и Назарном». Забрали в армию почти всех мужиков, большую часть лошадей реквизировали для нужд фронта. И вот, раненые. «Аглая, ты прописи-то уже написала?» «Ага, с утра еще». «Давай, я в школу сегодня зайду, отнести книжку. Заодно и...» К анне Аглая ходила через день, училась грамоте, и уже появились первые успехи. Училась не зря, грамотная санитарка, тем более с опытом, как недавно узнавал доктор могла претендовать уже и на двадцать рублей жалования, но это уже деньги для деревни серьезные. Заглянув к раненым, доктор накинул пальто, сунул в саквояж книжку с прописями и вышел на улицу. День нынче выдался не то чтобы дождливый, но и неясный. Все небо затянули палевые облака, плотные, словно овсяный кисель, сквозь которые едва проглядывало тусклое желтое солнце. Пахло мокрым жневьем, навозом и почему-то дегтем. Верно, лесник смазывал дегтем колеса или сапоги. Ближе к центру села стали попадаться прохожие. «Здрасте, Иван Павлович». «Здравствуйте, господин доктор». «Господин доктор, что-то спину ломит третий день. Можно завтра приду?» «Да-да, приходите, посмотрим, в первой половине дня». «А вот интересно, как он до хутора будет добираться?» вдруг подумал Артем. «Ну, как?» «Уж придется пешком, как еще-то?» «Ничего, пять верст, не пятнадцать». «А вообще транспорт бы не помешал, лошадь с коляскою». нога за лошадью-то ухаживать надо, кормить». Подойдя к школе, Иван Палыч немного постоял во дворе, дожидаясь звонка. Как раз в это время заканчивались уроки. Вот, наконец, зазвенел колокольчик, и сразу же раздались радостные крики ребятни. Артём едва успел отойти в сторону, выскочившие на крыльцо ученики едва его не сбили. И тут же во дворе с гомоном и смехом затеяли игру в салочки. Что поделать, дети везде дети. «Иван?» — вышла на крыльцо Анна Львовна. «А я тебя в окно увидела. Ты по делу или по пути?» «Книжку принёс Майнрида. Яглайны прописи». Оглянувшись, доктор понизил голос. «А те брошюрки пусть пока у меня побудут, а то неровен час». После того случая с негласным обыском в комнату учительницы никто больше не вламывался. По крайней мере, Анна ничего такого не замечала. И тем не менее. «Что ж, пусть», — девушка потеребила локон. «Но недолго. На той неделе Заварский обещал заглянуть. Книжки-то его вернуть надо будет. А он другие привезет». «Ох, Анна, Анна, так как твое впечатление?» Прикрыв глаза, негромко спросила учительница. «Я про Чернова» но «Умный человек». Иван Палыч поправил несуществующие очки. «Привычка». «И книжка умная». «Вот», — просияла Анна, — «я же говорила». «Слушай», — девушка вдруг поежилась, словно от студенного ветра. «Тут вчера этот... Гвоздиков Яким заходил, пьяный, ерунду всякую нес». «Ах, Гвоздиков!» — с недобрым прищуром протянул доктор. «Ну-ну». Анна покусала губу. «Я думала, он с возрастом поумнеет». «Ну, солдат все-таки много чего повидал». «А нет, был дурнем, дурнем и остался». «Ах, чувствую, наскребет он на свой хребет. Сегодня случайно видела, опять в трактир пошел». «И откуда только деньги? Семья-то у них небогатая». «А действительно, откуда деньги?» «Солдатское жалование — сущие копейки в буквальном смысле слова». «Рядовой получал 75 копеек в месяц. Много не нажируешь. Тогда что?» какой-нибудь трофейный портсигар или еще что-то подобное. А вот это вполне может быть, наверное. Ань, давно спросить хотел. «А ты где обедаешь?» — вдруг улыбнулся доктор. «Ну, вечером мы чай с тобой пьем, но ведь обед...» У Авдотьи Егоровны столуюсь Девушка пригладила выбившиеся из-под шляпки локоны, растрепанные порывом ветра. «Сейчас как раз пойду». У нее щи всегда вкусные, и пироги, и... И недорого очень, всего-то двадцать копеек». и прям недорого», — заметил Артем. «Может, нам с ней на питание договор заключить, а не с трактиром». Ну, посмотрев вдаль, учительница скептически усмехнулась. «Вряд ли тетушка Авдотья сможет много готовить. У нее ведь всего три столовника. Мы с коллегой Де Викентий Андреевич, телеграфист со станции. К тому же Анна вдруг осеклась». Мимо школьного забора как раз пронеслась коляска, запряженная парой гнедых. За лихватским криком кучер нахлестывал лошадей. На заднем сиденье, развалясь, сидел «Субботин, собственной персоной, век бы его не видать». Завидев доктора, наглый воротило обернулся и издевательски приподнял картуз. Как бы намекал, что все всегда будет так, как он скажет, нечего и рыпаться. «Ну да, ну да». Артем все же не стал писать Становому на Аристотеля. Вовсе не потому, что испугался угроз Егора Матвеевича. Совсем по другим причинам, совсем по другим. «Ах, Аристотель, вот ведь как иногда случается. С виду мажор и наглый кулацкий сынок, а в душе глубоко несчастный человек». «Субботин», — проводив коляску презрительным взглядом, хмыкнула Анна. «Ты еще забыл, что трактир-то субботинский». И тетушка Авдотья ему конкуренцию составлять не будет ни за какие деньги. Она, кстати, с Субботиным родственница, дальняя со стороны жены. Ах, чего только не рассказывала. Супругу Субботина жалеет, жалеет, полный, говорит, там домострой. Это в двадцатом-то веке. Ну, ничего, когда-нибудь войдем, наконец, в думу, поднимем женский вопрос. Хотя там и так наши в трудовиках. Александр Федорович Керенский, адвокат, человек умнейший и деятельнейший. Керенский, умнейший, ага сказать ей. А, впрочем, к чему? Хотя не худо было бы хоть как-то подготовиться к будущему, к очень близкому будущему и очень кровавому. Я тоже кое-что хотела у тебя спросить. Она опустила очи долу. Та женщина, Ксения, на она снова приезжала. «Опять? Господи, Анна!» — в голос рассмеялся доктор. «Это же просто пациентка». «Просто? Да?» «Да, она была пару раз. Мигрень. Я выписал лекарство И все равно Анна Львовна посматривала как-то недоверчиво, более того, с явной укоризной. Вот же женщины, вобьют себе в голову всякую ерунду. Впрочем, эта наивная ревность немного даже радовала Артема. «Значит, неравнодушна Анна к нему». «Ну что ж, приятного вам аппетита, Анна Львовна. Вечером зайти не смогу, дежурю, а вот завтра очень может быть». «Ах, Иван, ты же знаешь, я тебе в любое время рада». «Ну что за слова? Ну прямо бальзам на душу. Вот ради одного этого, ради Аннушки и можно. А, собственно, почему только ради нее? На больнице, пациенты, Аглая с ее юными помощницами». Проводив учительницу до угла, молодой человек поправил шляпу и направился в трактир. Нужно было вычеркнуть из заявки на питание выписанных. Музыкальный автомат со сверкающим диском выстукивал молоточками Полонез Агинского. Артём и сам когда-то играл эту пьесу. Сможет ли сейчас? Но почему бы нет?» Было бы на чем. Жаль, физгармония в школе сломана. «Что угодно -с, господин доктор», — тут же подскочил половой. «У нас нынче и супчик». «Эй, человек, музыку давай, да что-нибудь повеселее». Несмотря на еще достаточно ранний час, в дальнем углу расположилась пьяная компания. Трое молодых парней, среди которых Артем узнал и Якима. «Ишь ты, повязку с руки уже снял, сам». На столе граненые стаканы, бутылки с наливкою и каким-то вином. Под сухой закон не подпадали. Кроме того, еще имелись заварочные чайники, три. Явно не с чаем, с коньяком или козенкою. Как недавно убедился доктор, сухой закон в трактире умело обходили и даже особо не заморачивались. А я вот сижу в окопе, в окопе. «Тут вражины в атаку пошли», — пьяно бахвалился Гвоздиков. «И какой-то гад прыгает прямо ко мне в окоп с Манлихером». «Эй, парни, знаете, что такое Манлихер?» «Э, -э лучше вам и не знать». «Это... это винтовка такая, австрийская». а «Штык у нее, во!» — Яким развел руками. «Меч, а не штык». «Ну, ты, Яким, скажешь, меч. А ну-ка выпьем, за тебя». «Не, не за меня». «За государя, да». Собутыльники Гвоздикова явно были не здешние, городские. Один сутул с неприятным взглядом был одет в студенческую тужурку, второй круглолицый, плотный, ее видимо сильный, в короткое английское пальто, впрочем, далеко не новое и видавшее виды. Видать, на станции собутыльников подхватил. Отвернувшись, Артем подозвал полового. «Сильвестра Аркадьевича мне покличь». «Сию минуточку-с, только музыку, господам поставлю». Поставив в аппарат новый диск, Половой убежал за стойку. Молоточки вызванивали гром победы «Раздавайся!» «Вот, вот это дело!» — обернувшись, одобрительно выкрикнул Яким. И тут он, наконец, заметил Ивана. «А, доктор!» — поднявшись из-за стола, Гвоздиков зашагал к стойке. Наглая небритая физиономия его наливалась румянцем. Глаза смотрели холодно, зло. Не так уж он был и пьян, больше куражился. «Доктор, похититель чужих невест!» Подойдя, парень схватил Артема за грудки, дернул. «Руки уберите, господин Гвоздиков!» Наступив сапогом на ногу Нахала, спокойно промолвил доктор. «Яким попятился, знал уже чревато». Однако нынче он чувствовал за собою подмогу. Те двое уже вышли из-за стола, сунули руки в карманы. Круглолицый достал кастет, сутулый финку. Ох, и взгляд у него был, как у снулой рыбы. Снова трое, как тогда, там. «Так, а ну, брысь!» Жестко распорядились за прилавком. Парни резко охолонулись. «Да мы, дяденьку и Сильвестр, так просто...» Сильвестр посмотрел на них, как удавка на бандерлогов. Я сказал, вон пошли. И не дай бог, ну вы поняли. Сказал негромко, с усмешкой. А парней словно ветром сдуло. Возражать никто не посмел. Сильвестр и в самом деле Иван, московский авторитет в изгнании. Или не в изгнании, а просто от кого-то прячется. Все может быть. Здравствуйте, господин доктор. Пообедать к нам зашли? — Да нет, Сильвестр Аркадьевич, по делу. Нет, по пути обратно в больницу никто к Ивану Павловичу не пристал, хоть тот и ожидал нечто такое. Ну да, ну да, как видно, слово сильвестра что что-то здесь значило. После полудня распогодилось, небо прояснилось, и сквозь разрывы синеватых облаков показалось солнце. Волшебным образом зарное сразу же преобразилось. Весело засияли оконные стекла, засеребрились тесовые крыши, вспыхнули пламенем росшие вдоль дороги клены. Чуть вдалеке за околицей плеснула по глазам золотистая россыпь берез. За ними проявилась усадьба Ростовцевых, теперь уже не казавшаяся доктору загадочной и чужой. «Поберегись!» Едва не обдав доктора грязью, прокатила мимо повозка, фаэтон с поднятым верхом. Извозчик был явно городской, судя по коляске и лошадям лихач, а не какой-нибудь Ванька. Такой до города запросто мог треху потребовать, а то и больше. И кому только здесь, на селе, такой извозчик по силам, по деньгам? Разве что тому же Субботину, так у него свой выезд есть. Да, загадка. Верно, кто-то из городских. Какой-нибудь адвокат или инженер железной дороги седаков доктор не разглядел, да, честно говоря, не шибко-то и старался. Ну, приехал кто-то, вот уезжал. Что такого? В больнице Артем провозился до самого вечера. Заполнил журналы, карточки, сделал перевязку раненым, выслушав все их жалобы. Я так и из-под вольвы спросил про Якима. — Гвоздиков-то, — задумчиво протянул некто. — Да мы его и не знаем-то толком. Из госпиталя вот вместе ехали. Да немного тут. — Так, Сергеич? — Так. Потом долго до позднего вечера говорили о войне. Точнее, рассказывали раненые солдаты, а доктор зашел к ним в палату послушать. Вспоминали генералов, Брусилова, Эверта, артиллерийскую канонаду, бронепоезд, окопы. Кондрат Ипатьев взахлеб рассказывал про какой-то большой самолет, или, точнее, про аэроплан. «Огроменный такой, как дом, с больничку нашу будет». — С больничку? Да ладно завирать-то, яропланов таких не бывает. колес с больничку, так это не яроплан, а цепелин. — Эх, видал я, парни, цепелины, вот страх-то. — Нет, бывает, — Кондрат упрямо сжал губы. — Говорю же вам, аэроплан? — Как амбар, крылья, во, четыре мотора, потому и называется Илья Муромец. — Илья Муромец? Это что ж, яроплан-то выходит, наш, что ли? Не французский Да наш, вот ей-богу. Еще немного послушав, Иван палыч прошелся по всей больничке, да поставив лампу на стол, подкрутил фитиль. А потом и вообще погасил, да улегся на топчан спать. Вообще-то можно было нынче и не дежурить, однако всякое может случиться. С тем же Лапиковым, Ипатьевым, да со всеми. Он проснулся от запаха гари. Что? Где -то Чёрт возьми, «Что, где-то горит? Черт возьми, что-то! Они из коридора ли тянет дымком? Да что там дымком, дымом? Черт! Ноги в сапоги, живо! Затянутый дымной пеной коридор! Дверь ногой! Вставайте, пожар! Все на улицу, живо!» Раненые тут же вскочили, однако никто не паниковал. Люди военные к опасности привыкли. Сергей Сергеевич взял доктора за рукав. «Похоже, в соседней палате горит. Глянем?» Сглотнув слюну, доктор кивнул и, завязав рот и нос смоченным в воде полотенцем, распахнул дверь. «Да, дыма было много, а вот огня...» «Матрас занялся, и вон, занавески!» — гулко закашлялся Сергей Сергеевич. «Э, «Парни, воды! Доктор, ведра где?» «Да вон, в коридоре. Людей бы позвать!» «Иван, живо по избам!» Кивнув, раненый тут же ушел, исчез в ночной тьме незаконного проема вырвалось вдруг яркое и оранжево желтое пламя а окно то разбито подозрительно огляделся лапиков раненое уже тащили ведра дайте вырвав ведро артем выплеснул воду в палату еще ведро еще хорошо колодец неподалеку да что колодец из лужи черпайте утирая пот распорядился доктор грязь ничего отмоем так и стали делать черпали из лужи «Эй, подмогнем сейчас!» Поправляя платки, прибежали две женщины, средних лет крестьянки, обе с ведрами, еще трое подростков, с багром, с топорами. «Сергеич, организуй!» Ефрейтор скомандовал по-военному. «А ну, братцы, в цепочку становись «Да не так, господи! Эх, коротковата цепочка! Еще бы пару человек!» «Иван Павлович, давай сменю на раздаче!» «Стоять, потом опять лечи тебя!» Ведро в окно, яростное шипение, дым. Огонь не хотел умирать, не поддавался. «А ну, давайте-ка Доктор, дай-ка!» Передавая ведро, Артем повернул голову. «Господи, Аристотель, ты как здесь?» «Потом. А ну-ка, слева цепь к колодцу, справа к луже». «Да лужи-то почитай, все уж вычерпали». «Да мало ли на дороге луж, черпайте. А ну-ка, топор дай». Изловчившись, Аристотель выше постатки стекол и запрыгнул в палату. «Воду, воду сюда! Вот вам и кулацкий сын, мажор!» «Аристотель, осторожнее, крыша!» Слава богу, весь сентябрь напролет шли дожди. Крытая дранкою крыша промокла, правда, занялась было, но пламя тут же сбили забравшиеся на крышу подростки. эхма Молодцы, парни!» — одобрительно закричал Лапиков. «Воду, воду давайте!» «Даем. Уже собралась полдеревни. Пожар — дело такое. И что с того, что больница на самой околице? А ну, как ветер!» «Воду, воду! На крышу, на крышу лей! В окно плескай, там склад, спирта полно, пыхнет!» «Доктор! — крикнула Аглая, хватая его за руку. — Там лёшка который руку распорол. Вы ему зашили, сказали ночь побыть под наблюдением. Там остался, не вышел!» Он замер, сердце упало, как камень. А ведь и верно, был такой пациент, руку хорошо кромсанул, когда ножичком вырезал из дерева. Ничего смертельного, но зашить пришлось. Да и понаблюдать тоже решил оставить на ночь, так как рука у парня была грязная, и нужно было проследить, чтобы не воспалилась. Лёшки нигде видно не было, значит, остался. Так дрых, чтоб пожар проспал. Он в угловой палате, нужно спасать. «Не ходите, сгорите!» — заорала Аглая, поняв все по выражению лица доктора. Но он уже исчез в дыму. Внутри стоял ад, балки трещали, с потолка падали горящие щепки, пелена дыма сразу же сковала дыхание. Иван Павлович, прижав к лицу рукав, пробрался к нужной палате. За дверью едва различимый хриплый кашель, живой! Доктор влетел внутрь, схватил парня за руку. Одеяло, халат, все пылало вокруг. «Уходим!» Лешка хотел что-то ответить, но лишь закашлялся. Не до разговоров, все потом. Доктор повернулся, сделал шаг, и сверху со скрежетом сорвалась балка. Раздался глухой удар. Пыль, сажи и языки огня окутали помещение. Жители села бросились к выходу, но там уже было только пламя. «Доктор!» — заорал кто-то в отчаянии. Но в огне не было ответа. Глава 15 Пламя трубно гудело, поля ресницы. «Иван Палыч! Иван Палыч!» — перекрикивая этот гул, зарычал Лёшка. «Живы!» — «Жив!» — кивнул доктор, глядя на балку, которая упала у самых его ног. А ведь еще мгновение, и голову бы разможило, как цел остался. Удача. Вновь умирать не хотелось. Оттого и стоял Иван Палыч, сейчас молча, не в силах поверить, что чудом спасся. «Доктор, уходим!» — уже тряс Лешка. «Сгорим же ведь!» «Да, пошли!» Пробежали по коридору так быстро, как никогда не бегали. За один вздох, потому что больше дышать уже было не в моготу. Выскочили на улицу, и вот, свежий воздух. Вокруг радостно закричали люди. Кто-то подхватил лёшку из рук доктора. Накатили обоих холодной водой, стало легче. «Доктор, и тут доктором остался, спас человека!» — воскликнул кто-то. Чьи-то руки принялись похлопывать по плечу. «Больницу, тушите!» — с трудом восстанавливая дыхание, ответил тот. Наконец, общими усилиями задавили огонь. Потерявший силу, пожар шипел по змеиному и сходил черным дымом. «Ху!» — немного придя в себя, Иван Палыч вытер пот рукавом. «Никто не пострадал. Все здесь? Аристотель. Где Аристотель?» «Да вон он, в окне», — показал Сергей Сергеевич. «Господи, что ж в крови-то?» И впрямь, все лицо молодого Субботина было залито кровью. «А ну, в смотровую, живо!» «Да какая смотровая, — улыбнулся кто-то, — в саже все!» «Да ничто!» — отмахнулся Аристотель. «Стеклом лоб задело. Ничто!» «Иди, кому сказано!» Перевязав Аристотеля, доктор наконец перевел дух. «Ну, спасибо. Вовремя ты, и как только...» «В город мать отвозил!» — улыбнулся Субботин. «Отец, видишь, в уезд уехал!» «Так и я пока его нет. Там, на вокзал и на поезд. У матушки-сестрица и в Ярославле. А с нашей станции глаз лишних много». А, а, вспомнил Иван Палыч, «это ж вы на городской пролетке сегодня ехали». «Мы», — парень неожиданно улыбнулся. Викентий телеграфист подсказал фальшивую телеграмму, мол, сестрица у матушки при смерти, ну, та, что в Ярославле. Отец был бы дома, все одно бы не отпустил, а так, вишь, сладилось». «Все равно, попадет тебе. А я утренним в город, а там...» «Да, кстати», — Аристотель шлепнул себя по лбу словно что-то вспомнив. «Знаешь, Иван Павлович, я парней на станции встретил. Ну, когда сюда? Двое городские, не наши, а третий наш, Якимка Гвоздиков. Недалеко в Липках живет. Стояли, поезда ждали, и пахло от них керосином. А Якимка, как меня увидал, за фонарный столб спрятался». Вот я сейчас и думаю, к чему бы это. Да, действительно, к чему бы. Невольно сжал кулаки Артём. Утро после пожара в Зарном было хмурым, с низкими тучами, предвещающими осенний промозглый дождь. Вчера его не хватало, будь он неладен. Хмуро подумал Артём, оглядывая больницу. Хибарка стояла закопченная, с выбитым окном и обугленной крышей, словно раненый солдат, чудом уцелевший в бою. Артем в пропахшем горью пальто то заходил внутрь, бродил по коридору, проводя ревизию ущерба, то вновь выходил на улицу, тяжело вздыхая. Анна Львовна тоже была тут. Новости в Зарном распространяются быстро, и она знала о горе, которая постигла больницу. «Иван Павлович», — тихо сказала Анна, — «все плохо, да?» «Как видишь», — вздохнул тот, кивая на больницу. Одна комната, где занялся матрас, выгорела сильно. Стены черные, койка обуглилась, потолок грозило обвалиться. Коридор и соседняя палата пострадали меньше. Копоть, треснувшая штукатурка у одной стены, запах дыма. Крыша, мокрая от сентябрьских дождей, все же прогорела в двух местах, и через дыры теперь капала вода. Аглая с красными от бессонницы глазами скребла пол, пытаясь отмыть сажу, но ее напевы про Илью Муромца звучали тише обычного. «Как же так? Больница, раненые, где их теперь держать?» словно у самой себя спросила Анна. «Ремонт нужен, и очень срочно». «Денег на ремонт нет, Анна», — сказал Артем. «Уезд на лекарства самые простые еле дает. На доски, шифер, гвозди. Земская касса пуста». «Если не починим, больных придется в избы расселять. А это... это конец больницы». Она повернулась к нему. Ее глаза сузились, в них мелькнула решимость. Девушка поправила платок. Ее пальцы слегка дрожали, но голос стал тверже. «Иван Павлович, не отчаивайся», — сказала она. «Я попробую кое-что придумать. Есть люди, которые могут помочь, которым это и под силу, и по карману. Дайте мне час». «Анна», — начал он, догадавшись, к чему она клонит. «Не ходи к субботину, он...» Но она уже шагнула к тропинке. Не оглядываясь, учительница бросила. «Я знаю, что делаю. Ждите». Анна шла быстро, целенаправленно к субботину, который был взарным силой, причем большой. «Как бы не самый главный», — хмуро подумала Анна, перепрыгивая через лужи. Его деньги могли бы спасти больницу. Девушка надеялась, что ради села, ради больных он согласится помочь. Ведь и сам туда порой ходит, и работников своих отправляет. Конечно, не хотелось просить у него помощи. И вечера в школе, беседы и запрещенная литература, которую они читали в кружке, способствовали этому отторжению и даже некоторой брезгливости к этому человеку. Но ради больницы, ради Ивана Павловича, она готова была идти к кулаку на поклон. Субботина искать следовало в такой час только в одном месте, в трактире. И Анна пошла туда. Кулак сидел за стойкой. Его лицо, обычно румяное, теперь было бледным с багровыми пятнами. Глаза, налитые кровью, горели злобой, а руки дрожали, сжимая стакан с мутной жидкостью. Анна невольно удивилась его преображению. Он как будто заболел. «Егор Матвеич», — начала она, — «я к вам по очень важному делу». «Занят я», — буркнул тот, опрокинув стакан в себя. «Некогда». Субботин подал знак половому, тот тут же принес бутылку с вином. «Егор Матвеич, я все же настаиваю выслушать меня. В Зарном беда, больница сгорела». «Я ее не поджигал», — прорычал тот, отвернувшись. «Я не обвиняю вас в поджоге». Стараясь держать мягкий тон, ответила Анна. «Я лишь хочу сказать, что без больницы зарная пропадет. Дети, раненые, старики. Где им теперь лечиться? Вы в селе человек влиятельный. Доски, гвозди, деньги, хоть что-то. Ради людей, помогите». Субботин поднял взгляд. Его губы искривились в усмешке, больше похожей на оскал. Он стукнул пустым стаканом по стойке. «Больница!» — ядовито прохрипел Субботин. «Так это твоего доктора забота, учительница, а не моя. Он мне, мор, лекарства не дает, а я ему доски? Пусть горит его хибарка, и вы с ним заодно сгорите, коли шушукаетесь. Вон пошла». Анна замерла, ее щеки вспыхнули. Она ожидала гнева, но не такого, дикого, слепого, как у зверя, и унизительного. Ее руки сжались, но она сдержалась, понимая, что спорить бесполезно. «Егор матвеевич я все сказал». Совсем не о таком разговоре она думала. Но теперь, стоя здесь, в пропахшем перегаром и кислятине трактире, она вдруг поняла, что другого исхода и не получилось бы. Иван Павлович оказался прав. Не следовало ей приходить сюда, унижаться. Прав был и Иннокентий Заварский, несмотря на свои радикальные мысли. «Давить таких кулаков надо». «Может, есть все же зерно истины в идеях этих интернационалистов?» — подумала Анна, глядя в заплывшие красные глаза Субботина. «Ребята, они решительные, буйные, многое кровью хотят решить». Анна против, конечно, этого. «Но вот сейчас скажи ей кто, дай такой выбор, поставить к стенке этого Субботина да пистолет наведи. Только команду крикни». Она очень сильно сомневалась бы в том, что не дала бы команды нажать на спусковой крючок. Дала бы. Только за то, что больницу под удар поставил. на вместе с ней, считай, все зарное, которое его и обогащало. Егор Матвеич, не своим голосом произнесла Анна. Вы зарное держите, а больницу, что людям жизнь спасает, в грязь топчете. Бог вам судья. В субботе он махнул рукой, словно отгоняя докучливую муху вон пошла учительница пьяно прохрипел он с доктором своим книжки читай а мне не указывай на то ведь и я могу кое чего кое кому рассказать анна задохнулась от его наглости ее щеки вспыхнули с новой силой но спорить с этим зверем было все равно что биться о стену она резко повернулась и пошла прочь дверь трактира тяжелая и скрипучая поддалась с трудом Но Анна толкнула ее с такой силой, что петли взвизгнули. Холодный воздух ударил в лицо, но не остудил гнева, бурлившего в груди. Анна остановилась у плетня. Больница маячила вдали, и Анна знала, что вернется к Ивану Палычу с пустыми руками. Ее план рухнул, а гордость, с которой она вошла к субботину, теперь жгла, как угли. ну Вот ведь дуреха, и на что надеялась. Она поправила платок и пошла к школе, сдаваться Ивану Павловичу на милость и искать новый выход. Скрип телеги прервал невеселые думы Артема. Парень поднял взгляд и увидел Фому Егорыча, кряжистого мельника-соколицы. Тот с невозмутимым видом слез телеги. Потом с тем же невозмутимым видом стянул брезент и достал стопку свежих досточек, пахнущих сосной. «Иван Палыч», — буркнул мельник, — «я это... слыхал про пожар». «Беда, понимаю. Без больницы нам худо будет. Вот доски привез лесопилки. Не шибко много, но на стену хватит». Артем моргнул, не сразу найдя, что ответить. «Фома Егорыч, ты...» «Спасибо», — сказал он, пожимая его мозолистую руку. Нам любая помощь важна. Не успел Фома Егорыч ответить, как за плетнем показался сапожник, имени которого Артем не запомнил. Помнил лишь, что тот приходил к нему как-то с гнойным пальцем, который проколол шилом. Сапожник нес молоток, клещи и мешочек с гвоздями, звякающими на ходу. — Иван Павлович, мое почтение вам! — воскликнул он, раскоса улыбаясь. — Вот, держи инструменты и гвозди. Чинить будем? Артем ошарашенно кивнул. Потом пришел конюх с ведром смолы и охапкой дранки. За ним шагала вдова Матрена с мотком веревок и старым куском шифера. «Иван Палыч», — сказала Матрена, — «ну, чего такой удивленный? Ты нам как свет в оконце, без больницы пропадем. Вот, чем могу, помогу. Сейчас еще Прокопьевна придет, она извести принесет, побелку организуем». Пришел кузнец Никодим, притащил железные скобы и лист жести для крыши. «Иван Палыч», — сказал Никодим, — «ты в медицине силен, а вот, думаю, с крышей вряд ли справишься. Сейчас мы тебе все справим, как нужно, залатаем дыры. Жесть крепкая, не протечет. Будет больничка, как новая». Артем смотрел на собравшихся. Мельника, сапожника, конюха, вдову, кузнеца и чувствовал как ком в горле растет зарное угрюмое неприветливое холодное вдруг открылась совсем с другой стороны единым дружным семейством эти люди простые и усталые понимали без больницы их дети жены братья пропадут они несли кто что мог и их лица освещенные решимостью были красивее любых городских барышень помогали и раненые бойцы Те, несмотря на протесты Артема, работали во всю силу, не щадя себя. «Братцы», — сказал Артем, стараясь, чтобы голос не дрогнул, — «спасибо вам. Без вас я бы... мы бы не справились. Давайте за дело крышу латать, стены чинить». И загудела работа. Колотили доски, мазали смолой щели, утепляли стены, белили. Работали ладно и дружно, разгоряченно, под конец даже песню затянули. Артем носился от одного работника к другому, пытаясь помочь хоть чем-то, но его мягко отстраняли. — Руки береги, Иван Павлович, — улыбнулся сапожник. — Гвозди-то мы и сами умеем колотить, тут особого ума не нужно. А вот скальпелем да иглой управлять только ты можешь. Так что не серчай, но лучше постой в сторонке, руки твои важнее. К обеду в черне закончили крышу, а к вечеру больница уже вновь была как новенькая. Ни копоти ни дыр. Братцы, расчувствовавшись, произнес Артем, когда все собрались у крыльца. «Вы не просто больницу спасли. Вы зарное спасли. Без вас... без вас я бы не справился». Все переводили дух после тяжелой работы и посматривали с гордостью на больницу. И в самом деле незапланированный ремонт преобразил ее. Артем подходил к каждому, пожимал мозолистые крепкие руки, отчего смущал людей еще больше. Кажется, они искренне не понимали, от чего доктор так распаляется в благодарностях. Глая разливала квас, сапожник травил байки, а Никодим, хмурый, как всегда, пристально осматривал проделанную работу. Раненые солдаты — Кондрат, Сергей Сергеевич и Лапиков — сидели на лавке, потягивая самокрутки. Фома Егорыч, чья телега стояла у плетня, копался в ней, ворча про чертову грязью хлам. Но вдруг он замер, вытащив из-под соломы старую гитару с потертым грифом и треснувшей декой. «Это еще что?» — буркнул Фома Егорыч. Его и брови сдвинулись. «Цыгане черти оставили. Летом торговался с ними за кобылу, и они мне эту дурынду вместо сдачи всучили. Обманули гады!» Аглая, услышав, захихикала. Кондрат ткнул пальцем в гитару и заржал. — Фома Егорыч, да ты теперь бард, сыграешь, что ли, раз инструмент достал. Артем, стоявший у крыльца, улыбнулся. Привлеченный видом инструмента, он шагнул к телеге, глядя на гитару с легкой ностальгией. В студенчестве он бренчал на такое же, терзая струны под Black Sabbath в общаге. Эх, лихие времена были. Почему бы не тряхнуть стариной? Тем более физгармония в школе сломана. А настроение было такое приподнятое, что хотелось и в самом деле что-нибудь сыграть, пошалить. «Давайте сюда», — сказал он, протягивая руку. «Я умею играть. В университете баловался». Фома Егорыч ворча вручил гитару, буркнув. «Только не сломай, доктор». Артем взял инструмент. Его пальцы черные от смолы пробежались по струнам. Звук был дребезжащий, но сойдет. «Подтянуть третью струну, чуть ослабить пятую». Взять ми-минор, ага, еще пятую ослабить. Так в самый раз. Артем сел на бочку и невольно вспомнил студенческие ночи, запах пива и визгливые рифы. Без раздумий ударил по струнам, выдавая тяжелый надрывный аккорд, вступление к параноид Black Sabbath. Его пальцы словно сами по себе понеслись по грифу, выбивая резкий, почти металлический ритм, а голова закачалась в такт, как на рок-концерте. Сначала все замерли. Аглая даже перекрестилась, но солдаты, привыкшие в окопах и не к такому, первые не выдержали, покатились со смеху. «Иван Палыч», — выдавил Кондрат, давясь смехом, — «это что за дьявольщина? Струны порвать пытаешься, что ли?» Сергей Сергеевич, обычно серьезный, согнулся пополам, заходясь в сухом смехе. «Доктор, ты же сказал, что умеешь играть», — простонал он. «Это не музыка, это будто кота за хвост тянут». — Ой, не могу, — подхватил Лапиков. — Иван Павлович, смешил Да с такой музыкой ты любого цыгана на версту отпугнешь. — Да что цыгана, самого лешего. — Фома Егорыч, учись, тебе пригодится. От волков будешь в лесу отбиваться. Наглая, заливаясь смехом, утирала слезы, а Матрена, качая головой, бормотала. — Господи, прости. Артем и сам захохотал, вдруг поняв, чего вычудил. Какой к черту Блэк Саббат в 1916 году? — Ладно, братцы, — сказал он, утирая выступившие от смеха слезы. — Это вам не Агинский, но струны целы, видите? Еще сыграю попроще. — Не надо, Иван Палыч, — взмолился Кондрат все еще хохоча. — Пощади гитару, лучше квасу налей. Артем вернул гитару Фому Егорычу, который буркнул. — Цыгане, черти, и ты туда же. Все снова загудели, смех разнесся над двором, и больница, спасенная общими руками, казалось, смеялась вместе со всеми. «Спасибо, братцы», — сказал Артем, немного успокоившись и приподнимаясь. но Он оглядел бойцов, тихо спросил. «Кстати, Якима Гвоздикова не видели?» «Будто сгинул». Кондрат переглянулся с Сергеем Сергеевичем, который пожал плечами, будто припоминая. «Яким», — протянул Конрад. «Нет, Иван Павлович, не видали. Со вчера и не приходил». Сергей Сергеевич кивнул. «Точно, не было его», — сказал он. «Вчера, как пожар тушили, мы все тут бегали, а Якимке ни следа. Может, в липках своих в деревне или в трактире опять». Лапиков, до того молчавший, хмыкнул на необычной шутливости. «Пьяница он, Иван Павлович», — буркнул он. «В трактире поди с казенкой в обнимку». Ты уж не переживай, встретим, вопросы кое-какие зададим. Есть о чем нам с ним потолковать, насчет больницы. Братцы, я прошу, только в рамках закона, без мордобоя. У нас закон свой, Иван Павлович, боевой, — серьезно ответил Лапиков. Если Яким объявится, дайте знать и берегите себя. Иван Павлович, — раздался за спиной знакомый голос. Анна Львовна шла к доктору с низко опущенной головой. «Иван Павлович, вы уж меня извините, но не получилось договориться». Она не договорила, подняла взгляд и увидела больницу, побеленную, новую. «Как это?» — только и смогла произнести она. А когда увидела людей, то все поняла. «Анна Львовна, а мы сами справились», — рассмеялся Артем. Девушка от эмоций даже обняла парня, но тут же смущенно отстранилась. «Иван Павлович, так мы это, в больницу-то можем заходить уже?» спросил Лапиков, вытирая лоб от пота. смеялись навеселились, охота и отдохнуть немного. Аглаюшкин квас бодрит, конечно, но дух перевести тоже нужно. Конечно. Солдаты, похихикивая и поглядывая на Фому Егорычу с гитарой, пошли внутрь. не вы все сами?» Не веря еще до конца в случившееся, спросила Анна. «Все сами», — кивнул Артем. «Руками, рабоче-крестьянскими, без всяких кредитов и займов». «Как же здорово!» — воскликнула Анна Львовна и совсем тихо добавила. «А вот с кредиторами надо бы отдельно потом переговорить, когда они в себя придут от пьянства наконец». Дверь больницы с грохотом распахнулась, и в горницу влетела запухавшаяся Аглая. В руках она сжимала смятую газету. «Иван Палыч!» — выдохнула она, ее голос дрожал от восторга, но слов не хватало. Она только махала газетой. Ее веснущатое лицо светилось, как у ребенка, нашедшего клад. «Написали! Написали!» Артем, проводивший вечерний осмотр, нахмурился, отложив ампулу и шагнув к ней. наглая что случилось?» — спросил он. «Дыши ровно, говори толком. Ты чего вернулась? Я же тебя домой отпустил, сегодня я на дежурстве». «Да я... да там... написали...» «Что написали? На заборе дети тот-то написали». А Глая все еще, задыхаясь, оперлась о стол. Наконец отдышалась, вытерла пот со лба и тыча в газету затараторила «Иван Палыч, я... я с Анной Львовной грамоту учила в школе. Книжки мне сложно, а газеты ничего, интересно. Да и новости последние узнаю». А тут она, ну, Анна Львовна, мне свежую газету дала, «Губернские ведомости» читать, чтобы буквы не путала. Я «Губернские ведомости» редко читаю, там все больше про политику. А тут взяла, читаю, а там, там про нас, про больницу нашу, про тебя, Иван Палыч, целая статья. Я чуть не закричала, как увидала, бежала сюда, едва не упала. Поди, Вера Николаевна, так княгиня наша корреспонденту рассказала, На наш уезде с важными людьми знакома Читай, читай скорее. Артем, еще ничего не понимая, взял газету, пробежался по заголовкам. Его брови приподнялись. Вот тут ткнула пальцем Аглая. Артем прочитал. «Губернские ведомости. 15 октября 1916 года. Новая заря здравия в Зарном». В глухом уголке нашей губернии, где еще недавно царили суеверия и недуги, подобно теням, витающим над крестьянскими избами, ныне зажглась искра надежды. Речь идет о земской больнице в селе Зарном, что благодаря молодому, но необыкновенно талантливому доктору Петрову Ивану Палчу стало маяком прогресса и милосердия в сих краях. Артем оторвался от чтения, чтобы понять написанное. Все эти яти, ижицы и еры просто взрывали мозг, поэтому пришлось некоторое время привыкать, чтобы перевести у себя в голове написанное. Сия статья, написанная для губернских ведомостей, призвана поведать о подвиге сего врача и о том, как он, вооруженный знанием и смелостью, преображает жизнь простого люда. Иван Павлович Петров, земский доктор, чей юный возраст не умаляет его мастерства, Прибыл в Зарное летом сего года, и с тех пор неустанно трудится на благо селян. Его больница, хоть и скромна в убранстве, является собой истинный храм врачевания. Сюда все стены, где пахнет кипяченую водою и чистотою, приходят и стар, и млад, страдая от хворей тяжких, чахотки, язв гнойных, лихорадок. И всякий, кто переступает порог, обретает не токмо лечения, но и надежду. Ибо доктор Петров не просто врач, но и человек с душою, открытую к бедам людским. Что же отличает всего доктора от иных? Смелость в применении новейших достижений медицинской науки, кои в наших краях почитаются за диво. Так, для страждущих чахоткою, как сын генеральша Ростовцевой, Иван Палыч использует прорывной метод коллапса терапии введение воздуха в грудь, дабы дать легкому отдых и остановить разрушительный ход недуга. Сей аппарат, созданный при содействии местного кузнеца, есть плод гениальности и находчивости, ибо в Зарном, где нет ни рентгенов, ни машин хитроумных – Доктор Павлов сумел из простых материалов сотворить чудо. Меха кузнечная, колба стеклянная, да игла тонкая. И вот уже юный пациент дышит легче, а мать его, по слухам, слезно благодарит врача. Не менее примечательны и то, как доктор борется с иными недугами, что терзают зарное. Сифилис, сияск верно, о коей селя шепчутся, находит в лице Ивана Павловича неумолимого врага. Он, рискуя навлечь гнев суеверных, учит народ чистоте, кипячению воды и избеганию опасных соблазнов, что таятся в трактире местного кулака. Его уроки санитарии, где он с доскою и мелом, подобно учителю, разъясняет о микробах, собирают толпы, и даже старухи, верующие в суеверие и пережитки темных веков живицу, начинают мыть руки и кипятить посуду. Зарная, еще не